Глава 38. О временах мирных. Часть 2. Я была в ловушке. Погребена заживо. Заключена в железном гробу. Не хватало воздуха. Я не могла дышать. Звуки. Ужасные, страшные звуки раздавались из темноты. Со скрипучими металлическими оттенками. Раздирающие звуки. Визжание пилы. Я попыталась отползти назад, но здесь не было места. Мой круп ударился обо что-то гладкое, но не железо, а стекло, и я почувствовала холод. Мои копыта плескались в липкой, теплой крови. Я уловил ее запах. Болезненный, зловонный, медный. Моя исцеляющая кабинка заполнялась им. — И ты проложила кровавую дорогу через них. Сколько пони погибло сегодня вечером из-за тебя, Литл Пип? Эхом раздался голос в льве Тремеди. Ее осуждающий тон вызвал у меня тошнотворное чувство дежавю. Сколько пони ты убила? Это была кровь арбы. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы стать массовым убийцей, Литл Пип? Виск пилы все приближался. Она собиралась разрезать меня своими зубьями, вскрыть мою голову и добраться до мозга. Странные символы появились и начали плавать передо мной. Древние зебринские глифы. Но в отличие от звуков, голоса и тьмы, их пульсирующие черномалиновые линии успокаивали меня. Они начали двигаться, изменяться в размерах, пытаясь раскрыться, пытаясь защитить меня. Я узнал эти символы, они были в той черной книге. Я тут же отвернулась и наткнулась на зеркало. Я смотрел на саму себя, окровавленную, умирающую. «Литл Пип Рейдер!» Мое отражение было ужасным, отвратительным. Водкой крови лились из зеркала, кровь арбы текла из моего тела, смешиваясь с моей собственной кровью. Пела все приближалась, я уже чувствовал ветерок от ее вращающегося диска в своей гриве. Она собиралась вырезать мое сердце, разорвать мое тело и сломать позвоночник. Наверняка это было бы больно, ужасно больно. Но я не собиралась так просто умирать. «Позволь нам помочь тебе!» — зажептали глифы. «У тебя нет сил, у тебя нет цели». Мы дадим тебе цель. — У меня есть цель! — закричала я на литлпе из зеркала. — Не я спасительница пустоши, Хамейдж! — Услышал я свой голос. — Это ты, ты и остальные пятеро. Я лишь расчищаю путь. — Но ты можешь стать спасительницей! — снова зашептали глифы, паря вокруг зеркала. Я осознала, что почти понимаю их смысл. — Позволь нам поделиться своими секретами! — Да не хочу я ваших секретов! — закричала я на глифы. Но это была ложь. Я уже видела тьму, скрывающуюся в черной книге. в сети ужасы, но... Ты уже видела, как много хорошего мы можем сделать в умелых копытах. Ты не можешь отказаться. — Я... я... — захныкала я колеблясь. Потому что понимала, что это правда. Даже самую темную магию можно использовать облаго. Но... Я не такая, как Рерити, я слабая. «Мы можем сделать тебя сильнее! Лучше!» «Нет!» Мой взгляд зацепился за редышу из зеркала. Она дрожала, умирая от потери крови. Она была ужасно нелепа! «Я не это!» — заплакала я. «У меня есть цель!» «Это... это не мы, верно?» Вновь услышала я свой голос. «Наша группа друзей тоже не подходит. Мы не способны возродить Эквестрию». «Нет!» Я различил смеющийся голос Спайка. — Не вы! Пила была совсем близко. — Если я не приму помощь от этих знаков, то она разрубит меня! — мелькнула у меня в голове. — Дай нам поделиться с тобой всеми нашими секретами! — Нет! — я кричала, плакала. Я хотела эти секреты. Я пыталась бороться, но они мне были очень, очень нужны! Пила исчезла. Шум тоже. Исцеляющая кабинка больше не была моим гробом. И я уже была не одна. «Хватит!» — сказала рэрити шагнув вперед. Она уставилась на глифы. «Оставьте ее в покое!» «Что за... Как...» Красивая белая динарожка хмуро взглянула на меня. «На самом деле, я была не так уж и сильна». Она вновь уставилась на глифы, а из темноты позади меня вышли остальные министерские кобылы. «Черная книга пытается починить тебя своей воле, как это слабая и одинока. Но ты больше не одинока». «Я не...» «С каких пор?» «С тех самых, как собрала всех нас вместе, не помнишь?» Улыбнулся Джек. «Это же твоя работа!» «Я думаю, что знаю, кого ты ищешь», — вспомнила я, как говорил это Спайку. «На этот раз все идет совсем по-другому», — в голосе Твайлы Спаркл чувствовалось удивление. «Конечно, по-другому!» Рейнмудэ парила у нее над головой. «Ты думала, что с Селестией было как с нами? Это было бы скучно!» Мне кажется, что это каждый раз происходит по-разному, сказал Эпплджек. Я ничего не понимала, о чем они говорят, но чувствовала поддержку. Не знаю, как, но они были рядом со мной, и с ними у меня было достаточно сил для борьбы. Но ты ведь не собираешься бороться? Позволь нам дать тебе распробовать наши знания. «Хей, Пинки, это отличная вечеринка, но у меня есть кое-что, что сделает ее намного лучше. Грустно сказала Пинки Пай. Скорчив рожицу, она уставилась на парящий глиф, но мне показалось, что она видела вовсе не то, что видели мы. — Ты должна это попробовать, всего одну штучку. Она снесет тебе крышу! Пинки топнула копытом. Еще один голос раздался с темноты. — Ты еще не отказалась от своих принципов ради высшего блага? — спросил красный глаз. — Я вижу, ты уже превратилась в монстра. Или ты думаешь, что я не слышал об Арбе? Снова полилась кровь. «Ух, не нравится же мне этот парень!» Зашипел Джек. «И вы только взгляните на это!» С издевкой сказал красный глаз, когда я почувствовала жжение на том месте, где пибак слился с моей плотью. «С каждым днем ты становишься все больше и больше похожа на меня!» «Я не такая, как ты!» Соврала я. «И я не монстр!» Хоть и знала, что была им. «Я прямо сейчас видела это в зеркале!» «Исковерканная доброта!» Голос Трикси был полон триумфа, ее лицо парило над зеркалом. Флаттершай вышла вперед. «Да откуда тебе это знать?» «Я богиня! Я знаю все!» «Замолчи!» Строго на нее взглянув, скомандовала Флаттершай. «И успокойся, пожалуйста!» Лицо Трикси потускнело, выглядя смущенно. «Власть!» — уговаривала черная книга. «Цель! Вместе мы сможем покорить мир!» «Не слушай ее. Голос Рэти стал тверже. твёрже. Джек положила копыта мне на плечо. «У тебя ведь есть уже цель. Ты дарительница света, помнишь?» «Я... я даже не знаю, что это значит!» Я пупнала головой. «У меня нет цели!» Я заблудилась. «Я не знаю, что творю!» «Слушай сюда!» Строго сказал сказала Джек. «Я говорю чистую правду. У тебя есть цель. Это ты собрала их вместе!» По краям поля зрения появились образы моих друзей. Моих живых друзей. Каламити, Виллетри Ремеди, Стилховск Синит, даже Пэйрлайт. Они тоже были со мной. Мои глаза начали щипать. Ты находишь хороших друзей и ведешь их за собой, расчищая тропу и освещая путь. Мягко улыбнулся Джек. Для этого даже есть название, знаешь ли. Мне так хотелось поверить ей, что я даже задрожала. Но... Обернувшись к зеркалу, я уставилась на подстреленную, умирающую Литл Пип. в покрытой, запекшейся кровью рваной рейдерской броне. Она едва стояла, глядя на свою очередную жертву. Мало Макинтош парил перед ней, нацеленный куда-то вверх. Но это моя душа. Так ведь? — Конечно же, глупышка! — сказала Пинки Пай, внезапно обняв меня и показав на зеркало. — Ты просто неправильно смотришь. Посмотри, что позади тебя! Я проснулась и вскочила ловяртом в воздух. Затем снова упала на матрас. Я чувствовала себя ужасно, мокрая от пота и вся облепленная кусочками затвердевшей грязи. Мерзко. Даже пошевелиться и то сил почти не было. Моя грива была спутанной и слипшейся. Но тошнота отступила, а жар спал. В комнате был еще кто-то. — Ксенит. — Ко мне подошла зебра, но она была не моим компаньоном. — Сефир. — Сказал я, узнав ее. — А где остальные пони? То есть... — Где все остальные? Сефир вытащила мокрую губку из жестяной кастрюльки. Твоя подруга, по несчастью, проснулась час назад, — ответила она, протирая губкой мой лоб. — Сейчас они все с ней. — Я бы тоже хотелось сейчас быть с ней. — Ксенит моя мать, так ведь? — спросила Сефир. Я остолбенела, не зная, что и сказать. Ксенит попросила меня молчать. Это ей и собиралась делать, хотя, раз уж Сефир уже начала догадываться, я так и думала. — сказала Сефир, продолжив натирать меня губкой, стирая пот с моей шерсти. Она пыталась скрыть это, но неужели она считает, что в пустыше полно зебр с именем Ксенит? Умная девочка. Прикосновения холодной губки заставляли меня слегка вздрагивать, но за каждое из них я была безмерно благодарна. Я настолько хотела помыться, что было больно. Я бы отдала свою левое и переднее копыто за день спав темпони. — Вы скоро уйдете, — сказала Сефир. будто все она знала, и заберете ее с собой. — Да, мне жаль. — Буду рада увидеть ее уход, — прямо сказала молодая зебра. — Не хочу показаться неблагодарной за все то, что она сделала. Но она бы не сделала этого, не направляя ее ты. Я вздрогнула. — Нет, неправда? правда. — Вы это так, — сказала зефир голосом, отметающим любые пререкания. — Я люблю ее издали. Я почувствовал странный холодок, когда слова зебры... Повторили мои вчерашние мысли. Ей нужен хозяин. И всегда был нужен. Я не собираюсь идти по ее стопам. Сефир продолжил намывать меня губкой в тишине. «Твой отец?» Начала я свой вопрос. «Мой отец», — с горчью сказала молодая зебра. «Кварл -дес Хуф был лидером нашего племени. Пока не прилетела Грифона, Работорговка и не убил его. Стерн, это точно она». Я тогда еще была маленькой кобылкой, но я помню, как отец обращался с матерью и как управлял племенем. Мне его не жаль. Я знала, что не должна была двигаться. Моему телу не было нужно ничего, кроме как большего отдыха. Но я должна была увидеть в Льве и Я не хотела снова засыпать. Там меня ждали существа и образы, и не все они желали мне добра. Ветхая лачуга, было бы слишком громко назвать это зданием, была глифмаркской пародии на клинику и, похоже, самым старым домом в городе. Полы были разбиты, крыша провисла, но тут разместились все мы. Вельветри Меди находилась в том, что когда-то было ванной комнатой. Старая ванная, окрашенная водой в коричневой, со следами розового, была единственной неповрежденной вещью в комнате, полной мусора и битого фарфора. — Не думал, что потерял тебя, — говорил Каламити, когда я подошла. Я остановилась, выйдя из поля зрения, не желая прерывать его. Мои ноги ныли и заявляли, что это лучшее время для того, чтобы лечь или прислониться к чему-нибудь. Они были измучены и устали нести мой вес, и раз уж я отказывалась спать, то могла хотя бы избавить их от нагрузки. "Теперь ты знаешь, что я чувствую каждый раз, когда ты уходишь и делаешь что-то безрассудное", ответил вельвет без злобы. "Я не думаю, что смогу вынести это без тебя". — сказал и каламить. и борюсь, Вильвет. Кажется, что все мои друзья разваливаются на части, и я пытаюсь быть сильным. Но нифига не выходит! Я вспомнил, что бормотал себе Каламити, когда мы зашли в стоило два. Надо, надо быть сильным ради них. Нельзя вот так просто ворваться и перестрелять этих сволочей ко всем хренам. Да точно. Надо держаться, следить за ними, прикрывать их. Я смогу. — Что случилось, любовь моя? — мягко спросил Вильвет. Что гложет тебя? Брыклинский крест. Я вздрогнул и пытался примириться с этим, но... Иди сюда, — попросила Вильвет. Позволь обнять тебя. Я слышал, как Каламити дрогнул голос. Мы были бандитами, Вельви. Ничем не лучше бандитов. Мы пришли требовать то, что мы знали, они не хотели бы отдать. И все это закончилось кровью. Те молодые рыцари не заслужили смерть. Мой друг плакал. Я чувствовал ком в горле, мое сердце скручивалось в узлы. И должен был остановить это. Я ж понимал, что это неправильно. Это делает произошедшее моей виной. — Тише, любимый, — проворковала Вильвет. Она знала, здесь она ничего не могла сказать, поэтому мудро промолчала. Я представила, как она держала его, как он плакал ей в гриву. — Я боюсь, что потеряю тебя тоже, — отрывится сказал Каламити. — Что? — Нет, любовь моя успокаивала его вельвет. — Ты меня не потеряешь. Та хрень, которую ты сотворил в Министерстве мира, говорит об обратном, — заявил Каламити. В его голосе появилась твердость. Я была уверена, что он отодвинулся от нее. — Нет, не надо. Не говори ничего. — Я, наверное, понимаю, почему ты это сделала. Но ты слишком сильно вжилась в образ Флатершай. Это неправильно и неразумно — вкладывать всю свою веру в пони, которую едва знаешь. — Я знаю, Флатершай. мягко настояла Вельвет. Га, но есть вещи, которых ты не знаешь! — ответил Каламити, и в моей голове зазвучали тысячи сигналов тревоги. — Да? — спросила Вельвет, и я готова поклясться, что вопрос был словно яд. — И что же, например? — Я точно не знаю, — замялся Каламити. Но Литл Пип видела что-то в этих шарах и... По тону его голоса я слышала, что он понимал, что только роет себе яму. Поэтому он сменил тактику. Просто вспомни, что всегда говорил Диджей 3 Единственная правда пустоши. Мы всегда совершали поступки, о которых жалеем. И я так понимаю, в Фалтершайд тоже есть о чем жалеть. И Литл Пип держит это в секрете, так ведь? Без сомнения, чтобы защитить меня. Вильвет вздохнула. Я догадалась, что Каламити кивнул. Какой сюрприз. Литл Пип скрывает что-то от друзей. Клянусь, если бы существовал элемент разочарования, «Вельвет, пожалуйста!» — тихо сказал Каламити. «Не сердись! Она правда хочет, как лучше!» «Ты думаешь, это правильно? Ты считаешь, мне нужно защищать от чего бы там ни было?» «Я не знаю!» — парировал Каламити. «После Министерства мира возможно!» Он почувствовал себя увереннее, сказав это. Не просто знаю, тебе не стоит лезть из кожи вон, стараясь стать своим идеалом!» Мне внезапно вспомнилась Пинки Бел, и готова поспорить в Вельвет Ремеди тоже. Ты прекрасная, любящая, заботливая пони сама по себе. Просто будь собой! Я выскользнул за входную дверь, чтобы ненарок не помешать разговору. Я моргнула в лучах странного дневного света, снова раздумывая над тем, каким странным выглядит воздух бесцелительного света солнца. Гидзиду помахала мне копытом. Я снова моргнула, осматривая фургон гид-зиду. Абсолютно все! Да, я доставляю! Я приметила, что у нее появился новый компаньон — грифон-телохранитель в броне когтей. Теперь я поняла, у кого Каламити одолжил броню стальных ренджеров и что за грифону он сигналил. Ксени дала толчок экономике Глифмарка, и Зиду, потребовалось всего несколько дней, чтобы начать торговлю с ним. Уж очень быстро все стало известно. Я заподозрила, что без копыт Хамейдж здесь не обошлось. Маленькая кобылка цвета лаванды, Со светло-русой гривой рысой подбежала ко мне. Она улыбалась, держа кусок пергамента в зубах. — Вот мисс Литл Пип! произнесла Сильвербел, почти нараспев. — Я нарисовала для вас рисунок. Смотрите, это вы, хамейдж. Я левитировала листок и уставилась на него. Это была неумелая детская мазня и... И самый замечательный из рисунков, что я когда-либо видела. — О, вы плачете. Вам не понравилось. Я очень-очень старалась. — Я его... «Обожаю!» Я опустилась на колени и нежно обняла Сильвербелл. Меня интересовало, чем же я заслужила столь невинный и замечательный подарок. Глубокий стыд охватил меня, когда я вспомнила, что однажды собиралась обворовать эту маленькую кобылку. «Спасибо, Сильвербелл!» Дидзиду подбежала к нам и, едва я отпустила Сильвербелл, я заметила пару маленьких дощечек, свисавших с шеи пегаски. Она сняла одну из них, вытащила кусочек мела и написала. «Привет!» «И тебе привет, Дидзиду», — ответила я, удерживая рисунок рядом с собой. «Надо будет найти что-нибудь водонепроницаемое, чтобы сберечь рисунок до тех пор, пока мы не вернемся на узловую станцию Р-7», — подумала я. «А там уже я поставлю его в заветное место прямо рядом с моей постелью». Сильвербелл как-то удалось передать Хамейдж таким образом, что она выглядела просто восхитительно. Дидзиду стерла копытом прошлую надпись и написала. «Может ли Рок снова отрасти?» Она смотрела на меня, упорно улыбаясь, а правый зрачок меж тем тревожно пополз вверх. Я моргнула. «Я... я не знаю...» Я еще немного подумала. «Рок, это ведь кость, так?» Спустя несколько минут Вельвет Ремиди уже сидела на коленях рядом с Сильвербел, а я с Каламити и Дидзиду смотрели на то, как светится ее Рок. «Теперь это заклинание получается у меня куда лучше», сказала Вильвет, сварливо добавив. — Спасибо избытку практики. Но я могу лишь помочь Рогу заново отрасти. Я не знаю, восстановится ли вместе с этим его магические способности, или сколько времени они могут потребовать на восстановление. — Спасибо вам, мисс Вельвет Ремеди. Мягко и понимающе зазвенела Сильвербелл. Она перевела свой взгляд на Пейерлайт, и улыбка ее стала такой же широкой, как и глаза. Величественный жар Феникс начала петь Сильвербелл. Песня Пайерлайт была глубокой, печально ностальгической, но чрезвычайно прекрасный. Вильвет Имеди нежно улыбнулась и усилила свою магию. Шрам на голове Сильвербелл начал светиться. — Как ты думаешь, Сильвербелл все будет в порядке? — спросила я у Вильвет. Небесный бандит прокладывал себе путь через пожелтевшее от дыма небо. — Честно? — Не знаю, — ответил Вильвет, откашливаясь. — Я надеюсь, что вместе с Рогом к ней вернутся ее магические способности, но Пустошь никогда не прощает подобное. Она снова закашляла, и я присоединилась к ней. Мы пролетали над опушкой леса, двигаясь в сторону прекрасной долины через паневиль. Пожар на диком лесу был виден отовсюду. Лес горел целую неделю, он был охвачен огнем и густым дымом, но тот кусок леса, который я видела, казался абсурдно целым. Клав, подери! Я то уж думал, что от этого места одни угольки остались. Во каламити, пытаясь лететь как можно ниже, чтобы не попасть в дым. «Эй, Пэйрлайт, ты уверен, что этот лес не перерождается так же, как фениксы?» Пэйрлайт иронично крикнула в ответ. Вдруг наше внимание привлек звук выстрела, за ним сразу же последовало еще несколько. Каламити развернулся на шум, и вскоре мы уже подлетели к перестрелке. Две группы сражались под прикрытием камней и чего-то очень похожего на обугленный труп речного змея. «Кжись, рейдеры!» – окликнулся Каламити. «Рейдеры? Серьезно?» Я же вынесла всех рейдеров поневили Они там что, на деревьях растут? — Но кого они атакуют? — спросила я, попутно включая лум и пытаясь хоть так разглядеть неизвестных сквозь дым. — Других рейдеров, наверное. Каламити сделал крен, и я смогла все лучше разглядеть. Ну конечно же, три молодых рейдера отбивались от группы из четырех взрослых. Ни одна сторона еще никого не потеряла, но у одного парня из группы молодых... Сильно кровоточила простреленная нога. Я удивлялась тому, что Каламити еще не начал стрелять в них. «Не должны ли мы им помочь?» — поинтересовалась Вильветри Ремеди, занимая соседнее с моим окно. «Помочь кому?» — сомневался Каламити. «Не знаю, кто здесь хороший пони, если вообще. Я немного опасаюсь после недавних событий. Не хочу начать стрелять не в тех». Вильветри Ремеди демонстративно вздохнула. «Но ведь мы можем и по-другому им помочь». Она взмахнула своим рогом, на чашем светиться. Прямо под нами пополз магический щит, разделяющий бьющихся бандитов. «Извините меня!» — разнесся усиленный магией голос Вильвет. «Не могли бы вы, пожалуйста, сложить ненадолго оружие и объяснить нам, из-за чего вы сражаетесь?» «Че за фигня!» — крикнул один из взрослых рейдеров, прицеливавшись и выстрелив из своей винтовки в и Ремеди. Пуля отскочила от теперь уже бронированных стен нашего фургона. «Неправильный ответ!» — проинформировал его Вельвет. Магия окутала ее рук, выстрелив нападающего анестезирующим заклинанием. Рейдер свалился парализованный. «Давайте-ка попробуем еще раз!» Я левитировала себе зебринскую винтовку, думая, что мне действительно стоило бы найти нормальное оружие, которое может стрелять обычными патронами и не оставляет от пони горящие трупы, и приготовилась обороняться. Мы с Каламити быстро переглянулись, решив не мешать Вельветремиде. Ты шо, смерти себя жаждешь? выкрикнул другой взрослый рейдер. А без ума совсем выжила? а? Снова раздались выстрелы, и те и те пытались попасть друг в друга через щит вельвет. Пока что никому не везло. Они же рейдеры! Кто-то из молодых бандитов кричал на нас. Они уничтожили республику! Чего они уничтожили? спросил я сконфуженно. Небольшой городок к Сивру от нас! объяснил Каламити. Не довелось защищать несколько караванов между ним и новые плузы. Кучка чудаков на вроде культа, странные, неплохие ребята и определенно не заслуживающие смерти. — А вы тогда кто? — спросила Вельвет. Воу! — крикнул Каламити, когда один из взрослых рейдеров кинул самодельную гранату в сторону небесного бандита. Я поймал ее телекинезом и оттащил Вельвет от окна за секунду до того, как она взорвалась, раскидывая осколки стекла и гвозди во все стороны. Стилху встал между ксенитой окном, Его броня защитила нас от э, разоронародной шрапнели, залетевшей внутрь. Я услышал, как болезненно закричал Каламити, гвоздь прошел сквозь одно из его крыльев. Но его броня и защита небесного бандита уберегли его от остальных осколков. — Мы? Мы герои! — крикнула нам кобылка, самая младшая из них, пока ее напарники перезаряжались. — Но вы выглядите как рейдеры! — осторожно сказала Вильвет Ремеди. — Чего? — удивленно закричал кто-то из молодых пареньков. — А, вы о броне! Я моргнула, чувствуя, что моя жизнь совершила полный оборот. — Ладно, — крикнул я, двигаясь к окну и целясь из зебринской винтовки. Какой-то рейдер снова выстрелил, промахнувшись мимо небесного бандита. — Ты уверен, Литтл Пип? Мы даже не знаем. — Мы знаем, с какой стороны по нам стреляют, — нетерпеливо ответил Стилхус, открывая двери фургона и переводя ракетную установку своего седла в боевой режим. «Ебать — Ебать! — закричал тот из взрослых снизу. — Это же один из тех рейнджеров изгоев! Стил Хувс запустил ракеты. Одна ракета и в льве -меди уничтожен огненным взрывом. Второй снаряд пролетел сквозь огонь и врезался в землю рядом со взрослыми рейдерами. Двое бандитов успели укрыться, но от их товарищей остались лишь кровавые, тлеющие ошметки. Оба выживших обратили все свое внимание на нас. Один из них уже доставал очередную самодельную гранату. Я уже было приготовилась схватить ее своей магией. «Позволь нам дать тебе распробовать наши знания». как вдруг внезапно поняла. То заклинание было таким простым и едва ли отличалось от телекинеза. Очень простым, правда! Мой рог начал светиться. Брызнувшая из останков рейдера кровь начала стекаться в одну лужу, переливаясь, взлетая. Я осознала, что это лишь первое заклинание. Всего лишь маленькая демонстрация, предполагаемая любому, кто мог бы... Мог бы что? Быть достойным? Подходящим? Или достаточно слабым? Осталось лишь сформировать меч. Будь непоколебимой. «Нет — Нет! — закричала я. Мой крик прозвучал в тот же момент, когда рейдер бросил в нас гранату. Кровь вплюхнулась вниз, земля пропиталась ее, вельветри меди подняла еще один щит, на этот раз между нами и рейдерами, защищая нас от снаряда. Граната взорвалась, раскидав шрапнель по всему щиту. — Нет. Меня трясло, холодный пот стекал по моей спине. Но зато я выстояла. Уж лучше я так и останусь единорогом, с одним единственным заклинанием, чем воспользуюсь подобным. Я никогда раньше не видел зебр. Молодой жеребец оливкового цвета обошел вокруг опасливо, поглядывающий на него ксенит. Я имею в виду ни одной вживую. Ты не выглядишь, как те на картинках. Он тряхнул головой, отбрасывая прядь гривы цвета баклажана. А правда, что ваши глаза могут светиться? Стилхуфс быстро расправился с остальными, и мы приземлились. Вильвей Тремиди обрабатывала рану жеребца, пока Каламити разговаривал с кобылкой из этой троицы, узнавшей Пегаса из рассказов о защитнике караванов. Ее рвение поговорить с ним про охоту на рейдеров убедило его, что мы выбрали правильную сторону. Мы же еще и не успели представиться. — Вы не слышали о героине Пустоши? — взволнованно спросил юная кобылка в добытой ею рейдерской броне. Она со своими друзьями падает с неба и спасает всех, насмерть стреляя в плохих парней и монстров. Паф, паф, паф!» Янтарная кобылка широко распахнутыми пурпурными глазами практически визжала. «Мы собираемся быть прямо как она!» Мои ушки прижались к голове. Я съежилась, пытаясь стать меньше. Хорошо еще на мне больше не было комбинезона стоило. Каламити посмотрел на меня, заткнув копытом рот и безуспешно сдерживая хихиканье. — Проклятие! Зачем он захихикал? — Вы уверены, что она хочет, чтобы вы рисковали собой, охотясь на рейдеров? — осторожно спросила Вильветри Меди, заматывая заднюю ногу жеребца лечебными ментами. — Я уверена, что героиня пустоши не хочет, чтобы вы поранились. Тон, которым она произнесла мое прозвище, заставила меня густо покраснеть. — Мало мне было радио! Шагнув в сторону, я спрятала за Стилхувзом, мои уши пылали. нет!» — настаивал ее пациент, жеребец светохаки с ванильного цвета гривой. «Но она хочет, чтобы мы помогали сделать Эквестрию лучше. И Ди Диджей Понтриг говорил, что мы должны учиться на ее примере». «Она не может быть сразу везде!» — разъяснял второй паренек оливкового цвета. Мы все должны быть смелыми, все должны помогать ей бороться за правое дело». «Это было уже слишком!» «Я никогда не заслуживала своей репутации, но после арбы...» Это было невыносимо. Почему все эти пони так боготворили меня? Мне хотелось зарыться в глубокую яму где-нибудь далеко-далеко и сидеть там, пока все не кончится. — Ты спасаешь жизни, — сказал камуфляжного раскраса жеребец Вильвет Ремеди, когда она закончила перебинтовывать его рану. — Чтобы там не было, эквестрийская пустошь нуждается в таких пони, как ты. Вильвет моргнула от удивления. — Спасибо, — выдохнула она. — Эй! — воскликнул жеребец, глядя на Вильвет Ремеди. Его глаза расширились. «Ты звучишь прям как та дамочка на радио, но которая поет новые песни!» Бэйрлайт приземлилась на хвост Вильвет Веримеде и пропела мелодичную ноту. Вильвет покраснела. «У тебя хороший слух. Но ну, хотя бы ей было привычно иметь фанатов». «Вау!» — сказал легкий жеребец, глядя на Стилхуза. «Вы и вправду один из тех героических отступников Стальных Рейнджеров!» «Ну да!» — поражал Стилхуз. Это так круто! Так значит, вы охотитесь на рейдеров? Спросил впечатленный Каламити. Агась! С энтузиазмом сказала янтарная кобылка. Мы находимся на спасательной миссии. Ее мордочка исказилась. Эти рейдеры убили всех взрослых в республике и забрали же ребят в крепость. Я думаю, что они хотели оставить их для себя. Мы идем за ними. Забавиться, видимо, захотели! фыркнул полным ненависти голосом жеребец Светохаки. Каламити ощетинился. Вильветри ахнула. «Они что?» «Где находится этот форт?» — спросила я, выходя вперед, забыв о своем смущении. Оливковый жеребец указал копытом. «Это старая хижина на противоположной стороне Поневиля, вплотную к Вечно Дикому лесу!» «Проклятие!» «Я думала, что очистила Поневиля трейдеров. Это место должно было быть достаточно далеко, чтобы я его пропустила». Они построили вокруг него небольшое укрепление. — Сколько? — спросил Стилхуфс. — Около двенадцати. Минус эти четверо, то есть восемь. Но у них есть оружие и собаки. Ксенит посмотрела на меня. — На что не отвлекаемся? — спросила она спокойно. Я прикусила губу. Стилхуфс заржал. — Остальные могут идти дальше, если хотят, но и Эпплджек не понравилось бы, чтобы ее рейнджеры игнорируют мольбы о помощи. Трое молодых пони смотрели на нас. Я кивнула. Богиня просто подождет еще часок или два. У нас была возможность помочь, и я не повернусь спиной. Ни на что не отвлекаемся. Идет нахер. ремеди дрожало. Это же... Я кивнула. Я была не удивлена, что упустила группу рейдеров. Дом, который они облюбовали, был действительно удален от остальной части города. Он был окружен ржавой колючей проволокой и застренными кольями. На которых были наколоты головы кроликов, белок и других мелких животных. Уродливые, отравленные деревья были вырваны из бесплодной земли и обеспечивали дополнительное укрытие снайперам. Мертвые птицы, соединенные вместе, висели на их ветвях подобно ветряным колокольчикам. Вода в речке, вытекающей из вечно дикого леса, была серой от пепла. Внутри ограды были питомники, по некоторым из которых бродили злые голодные сторожевые собаки. В других питомниках. Через бинокль в одном из них я увидела искалеченное тело пони. «Коттедж Флаттершай!» — закончил Стилховс. Забор на противоположной стороне дома был напрочь разломан. Несколько деревьев были вырваны с корнями, а несколько питомников были раздавлены в лепешку. Это выглядело так, будто что-то огромное и неуклюже вышло из вечно дикого леса и едва ли заметило, что что-то раздавило. Пара рейдеров топтались на обломках, что-то делая, а третий сдерживал собак от побега заклинанием щита, похожим на щит-вельвет. Я передала бинокль Каламити. Не мог бы ты облететь все вокруг. Убедиться, что мы ничего не пропустили. Пегас снял свою шляпу, накинул ремень от бинокля на шею и одним ударом напялил шляпу обратно на голову. — Так точно, Литл Пип? Вздушная разведка уже вылетела. Янтарная кобылка смотрела, как Каламити расправил крылья и полетел. — Пегасеры крутые! — Пегасы, — поправила Вельвет Ремиди на автомате. — Ага. И они тоже. — Мы должны разделиться, — порекомендовал Стилховс. — Ударить по главной хижине и двору одновременно. Сражаться с ними по отдельности. Я согласилась. — Ты пойдешь с этими пони и возьмешь тех, что во дворе. Ксенит может освободить всех пленных и доставить их в безопасное место, пока вы четверо выносите. — Трое, — прервала Вильвет. — Ты же не пошлешь этого жеребца в бой с раненной ногой, — возмущалась она. Тем более, что он не сможет уйти от собак. Я нахмурилась и кивнула. Ты права, я не подумала. Тот факт, что я постоянно шла в бой раненый, вовсе не означало, что это умно. Тем более, что эта маленькая группа начинающих героев не имела в своем составе собственного вельвета и Меди. Я посмотрел на Стилхуза. Скорее всего, большинство же ребят должны быть внутри дома. Мы с Каламити пойдем туда и выведем их. Я посмотрел на Вильвет. Я хочу, чтобы ты держалась позади нас. и была готова создать щит. Не хочу, чтобы кого-нибудь из жеребят ранило. Она нехотя кивнула. — Погодите, — сказал Хаки жеребец. — Вы возьмете ее с собой? Вы в своем уме? Вильвет Ремеди ответила ему, нахмурившись. — Я не беспомощна. Ты лекарь. Ты должна держаться подальше от сражения и быть под защитой. Я понимала его логику. Потеря Вильвет Ремиди была потерей не только одного пони, но и бесчисленного множества. Вильвет фыркнула. «Почему бы тогда не запереть меня в маленькой красивой клетке?» Каламити приземлился перед нами, прежде чем спор успел перерасти во что-нибудь больше. «Трое рейдеров во дворе, включая единорога с защитным заклинанием. Два снайпера в своих укрытиях. Остальные внутри!» Он нахмурился. «Впереди заметил много изродованных трупов. И только двоих живых жеребят в клетках. Они позволяют собакам кусать их. Остальные должны быть внутри». Я смотрел на вельвет с внезапно подступившим беспокойством, так как вспомнила те ужасы, которые встретила в библиотеке Пеннивиля и бутике Карусель. Вельвет, ты уверена, что хочешь в этом участвовать? Судя по тому, что я видела эти рейдеры, получают удовольствие от осквернения бывшего дома близких друзей флоторшай. Вильвет Ремиди вышла вперед. Я не останусь в стороне. Пошли. Конец второй части.